Глава 13. Петрова плыла сквозь облако битого стекла из собственной крови, и её захлёстывала паника. Всё тело болело, адреналин зашкаливал, и она не могла остановиться, не могла потратить даже секунду на то, чтобы понять, насколько сильно она ранена. Она была голой, замёрзшей и напуганной. Она чувствовала, как дрожат губы, ощущала боль в кончиках пальцев. Перед ней в воздухе парил корабельный комбинезон, и она схватила его, натянула на голые ноги, просунула руки в рукава, застегнула на груди и почувствовала, что стало немного теплее. «Я справлюсь», — подумала она. «Я офицер службы надзора, у меня... У меня есть внутренние ресурсы, к которым я могу обратиться. Я могу». По телу пробежала неприятная дрожь, и ей пришлось свернуться в клубок. Оставалось только зажмурить глаза, и пережить приступ тошноты, страха и дрожи. Потом всё прошло. Она выпрямилась и попыталась сделать глубокий вдох. «Я офицер службы надзора и не собираюсь умирать в каюте», повторяла она про себя как мантру, пока не поверила. Помогая себе руками и ногами, она долетела до люка и ударила ладонью по кнопке разблокировки. Но ничего не произошло. «Нет», — сказала она, — «ну давай же, давай». Она снова и снова била по кнопке. Это должно было сработать. Даже если корабль разорван на куски, даже если они потеряли всю энергию, разблокировка двери должна сработать, черт побери. Она надавила на кнопку, ноль эффекта. Никакого предупреждающего сигнала или мигающей лампочки. «Что, черт возьми, происходит?» «Нет», — крикнула она. «А кто он? Где ты, Сэм? Паркер? Кто угодно, черт вас побери, кто угодно!» Она снова нажала на кнопку. На этот раз ей ответили. Автоматический голос заговорил через крошечный динамик, установленный над дверью. Проводятся ремонтные работы. Некоторые функции недоступны. Ошибка 7. «Что? О чем вы?» — воскликнула она. «Актоон? Что происходит?» Бортовой искусственный интеллект «Актоон» в данный момент недоступен. Очевидно, проигрывается запись. Но «А кто он недоступен? Как такое вообще возможно? «Оставайтесь в своих каютах, пока аварийно-спасательная служба не даст разрешение покинуть корабль». Петрова покачала головой. «Аварийно-спасательная служба? Серьезно? Они в световых годах от ближайшей спасательной службы. Даже от рая один слишком далеко, чтобы получить помощь». «Нет», — сказала она. «Нет, это не сработает, это... Оставайтесь в своих каютах». Она хлопнула по кнопке. «Оставайтесь в своих каютах». Голос звучал как-то неправильно, сдавленный, искажённый. У неё не было времени выяснять, что с ним не так. Она снова и снова нажимала на кнопку. «Пассажиры, пассажиры, оставайтесь!» «Нет, я отказываюсь!» Она понятия не имела, от чего отказывается, но собственные слова придали ей сил, уверенности. Она вцепилась в края люка, и сильно толкнула, упираясь ногами в стену. Она упиралась и толкала, пока люк не распахнулся, так быстро, что она едва успела отдернуть пальцы, чтобы их не защемило. Прежде чем люк снова закроется, она вылетела в коридор. В дым, обломки и красный свет. Кругом царил ад, катастрофа. Как будто корабль разорвали на части, а потом подожгли. Она боролась с желанием вернуться в относительную безопасность своей каюты. Нет. Что бы ни происходило, само оно не исправится. «Есть тут кто-нибудь!» — крикнула она. «Доложите состоянии ответа не последовало. «Паркер!» — позвала она. «Сэм!» Она оттолкнулась от стены и полетела в коридор. Гравитации не было. Вообще никакой. Дышалась с трудом. Вдоль стены тянулись люки, каждый из которых вел в пассажирскую каюту. Над каждым горел красный свет. Эти лампы были единственным источником света в коридоре. «Эй!» — позвала она. Джан был в одной из этих кают. «Эй, доктор, вы... вы тут?» Кругом стоял зловонный запах горелого пластика, и она то и дело вытирала нос, оставляя на рукаве полоски крови. Она подумала, что ее действительно могло ранить, когда криокамера разлетелась на куски. Быстрый осмотр ничего не выявил. Ни зазубренных осколков стекла, торчащих из живота, ни глубоких ран на ногах. Но она была так полна адреналина и страха, что не могла ничего исключить. Она провела пальцами по волосам, и кусочки стекла высыпались наружу и запресали перед глазами. Затем стекло пришло в движение. Осколки посыпались в сторону, как будто их влекло какое-то неуловимое воздушное течение. «Доктор джан кричала она, колотя по одному люку за другим. В маленькие окошки было видно немногое, угол кровати или отблеск света, отражающийся от пустой криокамеры. Она добралась до последней каюты в коридоре, заглянула внутрь и увидела. Нет, этого не может быть. За маленьким окошком искорёженный металл и сломанный пластик. А больше ничего. Пустота. Космос. «О, Боже!» — вздохнула она. «Несправедливо. Не, нехорошо. Есть кто?» «Паркер, если ты меня слышишь, я думаю, доктор Джан, может быть…» Она не сумела договорить. Не потому что это было эмоционально тяжело, а потому что сильно закашлялась. Воздух стал почти непригоден для дыхания. Она прижалась всем телом к стене, чтобы приступ кашля не унес ее по коридору. Придя в себя, она попробовала дышать медленно и неглубоко. Кажется, это немного помогло, хотя глаза все еще слезились от дыма. Она не сразу заметила, что происходит с ее волосами. Они свисали под углом, болтались. В этом не было никакого смысла. Корабль лишился искусственной гравитации, она парила в невесомости. В таком состоянии волосы не должны свисать, и тем не менее. Казалось, весь коридор перевернули, задрали один конец. Петрова зашарила по стене руками и босыми ногами в поисках хоть чего-то, за что можно было ухватиться. Должно быть, энергию снова направили на систему искусственной гравитации. Только теперь она притягивала не под тем углом. Она должна была удерживать ее ноги на полу. Вместо этого тянула в бок вдоль оси коридора. Но в этом и заключалась забавная особенность гравитации. Она никогда не тянет в сторону, вот в чем штука. В какую бы сторону гравитация ни тянула, это всегда вниз. Петрову хватилось за единственное, что смогла нащупать — край люка. Обхватила пальцами, размышляя, надолго ли её хватит. Хотелось закрыть глаза. Господи, как же ей хотелось закрыть глаза и чтоб всё это исчезло. Обломки посыпались на неё проливным дождём. Куски металла и пластика летели по коридору, будто первые камешки, с которых начинается лавина. Она слышала, как корабль скрипел и стонал, когда гравитация сминала его истерзанной части. Внезапно она оказалась болтающейся в пространстве. Босые ступни били по воздуху, руки начали соскальзывать. Она изо всех сил вцепилась в люк, но этого было недостаточно. Засохшая кровь на пальцах стала скользкой, и она поняла, что осталось несколько секунд до того, как придется отпустить руки. В ужасе она оглянулась и посмотрела вниз, в том направлении, которое теперь уже точно было низом. Под ней простирался темный коридор. Он превратился в шахту, и она была в нескольких мгновениях от того, чтобы провалиться в ее необозримые глубины.